«Вы больше делаете, чем говорите, зверобой», — отвечала Юдив, усаживаясь возле того места, где он стоял, управляя рулем. «Надеюсь, мы с вами скоро подружимся». Генрих Марч говорит очень бойко, но когда нужно действовать, он не выполняет своих слов. «Марч ваш старый друг, Юдив, и вам не следует дурно отзываться об отсутствующем друге». «Генрих Марч, я полагаю, никого не обрадует своей дружбой». Молчите или поддакивайте, когда он говорит, и он весь к вашим услугам. Если же вы ему противоречите, тогда злословие и бешенство его не знают никаких пределов. Нет, зверобой, я не могу любить человека с характером Генриха Марча. С своей стороны и он, я уверена, таких же мыслей обо мне. Вы это, конечно, знаете, если он говорил с вами. Марч по обыкновению высказывает все, что у него на языке не давая пощады ни друзьям, ни врагам. Это, конечно, зависит от необдуманности и чрезмерной пылкости его характера. «Я убеждена, что язык Марча работает вдоволь, как только речь заходит о Юдифи Фигуттер и ее сестре», — сказала она презрительным тоном. «Репутация молодых девушек — забавный предмет для известных людей, которые, однако, не осмелились бы разинуть рта» если бы у этих девушек был брат или близкий родственник. Так и быть. Пусть Генрих Марч издевается над нами сколько угодно. Рано или поздно он раскается. Даю в том честное слово. Вы слишком преувеличиваете, Юдифь. Гэри никогда ни одного слова не говорил о вашей сестре и... — Понимаю! — с живостью вскричала Юдифь его змеиный язычок потешается только надо мной одной. Бедная Гетти ниже или выше его клеветы и злости». «Не скрою», — продолжал Бумпа. «Мой товарищ жаловался довольно часто, что вы слишком привязаны к обществу офицеров. Но это он говорил из ревности, и, по всей вероятности, его слова приносили ему же огорчение». Зверобой, может быть, и сам не чувствовал всей важности своих простодушных речей. Он не заметил живой краски, выступившей на прекрасном лице Юдифи, потом бледности, покрывшей ее щеки. Несколько минут продолжалось глубокое молчание. Вдруг Юдиф стремительно вскочила со своего места, схватила руку молодого охотника и с необыкновенной живостью проговорила. «Зверобой!» Я в восторге, что между нами нет больше недоразумений. Говорят, внезапная дружба ведет к продолжительной вражде, но с нами этого не случится никогда. Не знаю, как это вышло. Вы первый и, может быть, единственный человек, который говорит со мной без всякой лести, не желая моей погибели и не рассчитывая на мою слабость. Не говорите ничего скорому Герри. При первом удобном случае мы возобновим этот разговор. Она выпустила руку молодого охотника и поспешно удалилась в свою комнату. задаченный зверобой машинально ухватился за руль и стоял неподвижный, как горная сосна. Рассеянность его была так велика, и он настолько забыл свой пост, что Гуттер должен был окликнуть его несколько раз, чтобы заставить держаться прямой дороги.